Через десять минут Зейн и Канован вышли из дома. Канован все еще записывал на видеокамеру, когда Зейн перебирал ключи на брелоке, пробуя разные, пока не нашел подходящие для входной двери. — Дом был полностью открыт, — сообщил он мне. — И окна тоже. Я запер заднюю дверь и дверь во внутренний дворик изнутри. Доверчивое существо. Я подумал. Что ж, у нее были дети, и это единственное, что ее заботило. После некоторого перебора ключей умершей женщины Зейн запер гараж. К тому времени Канован уже выключил видеокамеру. Мы втроём вернулись к дороге. Полицейские стянули маски на шее. Я снова забыл свою. Я не ожидал встретить кого-то. «И то ведь работает на вас?» — спросил Зейн. «Японо-американец из «Виллидж». Я ответил утвердительно. «И на миссис Белл тоже?» «Не, только на меня. Ее участком занималась компания Plant World. Иногда я видел и грузовики. Может быть, два раза в неделю. И у нее не было смотрителя? А починить засорившийся сток или подлатать крышу? Я не знаю таких. Мистер Ито, возможно, знает». Зейн почесал подбородок. Она, должно быть, была мастерицей на все руки. Есть такие женщины. Тот факт, что она считала своих детей живыми спустя сорок лет после их смерти, не означает, что она не могла заменить прокладку или оконное стекло. Не такой уж она была мастерицей, если не могла смазать колесо той скрипучей коляски, заметил Канован. А может, ей это нравилось, сказал я, или, или ничего, сказал Канован и засмеялся. «Никому не нравится скрипящее колесо. Говорят же, что именно его смазывают». Зая ничего не ответил. Я тоже не ответил. Но подумал, что, может, детям это нравилось. Может быть, оно даже укачивало их после большого дня игр и купания. Скрип, пауза, скрип, пауза, скрип. Когда мы вернулись к месту, где я нашел тело Элли, Машины скорой помощи и двух полицейских машин уже не было. Перед отъездом полицейские растянули желтую ленту не проходить. Пригнувшись, мы прошли через нее. Я спросил у офицера Зейна, что будет с домом и кто возьмет на себя похоронные расходы. Он ответил, что не имеет ни малейшего понятия. Скорее всего, у нее было завещание: кому-то придется порыться в ее доме и найти его, а также ее телефоны и другие документы. «Ее дети и муж мертвы, но где-то должны быть родственники. Пока мы не разберемся с этим, не могли бы вы нам помочь, мистер Трентон? Вы и то присмотрите за домом? Мы тут зашиваемся. Отчасти из-за бумажной работы, но в основном потому, что у нас всего три детектива. Двое в отпуске, а один заболел». «Ковид», — вздохнул Канован. Как я слышал, Трис серьезно захворал. «Я могу это сделать», — согласился я. «Вы хотите, чтобы никто не воспользовался тем, что ее дом пустует?» «Именно. Хотя гиена в человеческом обличии, грабящие дом умершего, обычно узнают об этом из некрологов. А кто напишет некролог для миссис Белл?» «Она была одинока». «Я мог бы сделать пост, а не в Фейсбуке?» «Отлично. А мы объявим об этом по новостям». «А что насчет супердедули?» — спросил Канован. Может, она смотрит дом, поищет завещание и, может, записную книжку? — А это неплохая идея, — сказал Зейн. — Кто такой супер-дедуля? — спросил я. — Энди Пелли, — ответил Зейн. — Полупенсионер. Отказывается выходить на полную пенсию. Он помогает нам, когда нужна помощь. — Учредитель клуба 1042, — сказал Канован. Он хмыкнул, чем вызвал хмурый взгляд Зейна. — Что за клуб? «Копы, которые не могут решиться уйти на пенсию», — сказал Зейн. «Но пэлли хороший полицейский, с большим опытом, и он дружит с одним из местных судей. Уверен, он с легкостью может получить ордер на случай экстренных обстоятельств, или как он там называется. Так что мне не придется заходить в дом?» «Нет-нет, вам нельзя», — сказал Зейн. «Это будет работа пэлли если он согласится на нее». «Но спасибо, что позвонили, и за то, что не позволили этим ублюдкам растащить ее по частям. Они ее изуродовали, но могло быть гораздо хуже. Жаль, что ваша утренняя прогулка была испорчена». «Всякое бывает. Кажется, Конфуций сказал что-то подобное». Канаван посмотрел удивленно, но Зейн рассмеялся. «Спросите мистера Ито, знает ли он что-нибудь о родственниках миссис Белл, когда увидите его?» «Хорошо». Я смотрел, как они садятся в свою патрульную машину и помахал им рукой, пока они не скрылись за следующим поворотом. Затем пошел домой. Я думал о Донне. Я думал о Тедди, нашем несчастном мальчике, которому сейчас, если бы не засорившийся игольчатый клапан, было бы за сорок, и он начал бы сидеть. Я думал о Белли Белл, которая пекла вкусное овсяное печенье и говорила. «Я знаю, что их там нет». И все же иногда они там есть. Я думала о двухместной коляске, стоявшей в темном гараже рядом с Шеви Круз. Я вспомнил, как произнес: «Ведите себя хорошо», хотя коляска была пуста. Как это было несправедливо по отношению к близнецам Белл, по отношению к моему сыну, по отношению к моей жене. Этот мир полон гремучих змей. Иногда наступаешь на них, и они не кусаются. А иногда их обходишь, а они все равно тебя укусят. Вернувшись домой, я почувствовал голод. Нет, волчий голод. Я по-быстрому приготовил яичницу из четырех яиц и поджарил еще один английский кекс. нас сказала бы, что мой голод — признак здоровья, символ победы жизни над смертью, но я просто был голоден». Видимо, найдя труп женщины у въезда к ее дому и отгоняя от нее стервятников, я сжег гигантское количество калорий. Я не мог выбросить из головы ее искалеченное лицо, но все равно съел все, что было на тарелке, и на этот раз удержал еду внутри себя. Поскольку день не был нестерпимо душным, а вполне располагал к прогулке, я решил еще раз прогуляться. Но не до распашных ворот, что означало бы пройти мимо места, где я обнаружил Элли. Вместо этого я пошел по дощатому тротуару грега к пляжу. Первую часть пути окружали пальметы и пальмы, превращая его в своего рода зелёный туннель. Похоже, енотам нравилось это место, и я осторожно обходил маленькие кучки их экскрементов. В конце дощатой дорожки стояла беседка. После этого деревья заканчивались, и открывался широкий пляж с травой и камышами. Шум волн был мягким и успокаивающим. Чайки и крачки кружили, наслаждаясь бризом залива. Там были и другие птицы, крупные и мелкие. Грег был любителем орнитологии и, наверное, знал их всех. Я же нет. Я посмотрел на юг, где были большие заросли подлеска. Над ними торчало несколько пальм, но выглядели они рваными и нездоровыми. Вероятно, потому что мусорная поросль высасывала большую часть грунтовых вод, богатых питательными веществами. И именно там Джейк и Джо, должно быть, встретили свою судьбу. Я видел дощатую дорожку белов Если бы они пошли по ней, вместо того, чтобы играть в исследователей джунглей, им было бы уже за сорок. И они, наверное, катали бы своих собственных малышей в этой старой коляске. Если бы, да кабы. Беседка осталась позади. Я направился на север вдоль пляжа, который был широким, влажным и сиял на солнце. После обеда пляжа станет меньше, а к вечеру, когда начнется прилив, его почти не останется. Мистер Ито говорил, что раньше такого не было, что причиной всему глобальное потепление, и к тому времени, когда Эдди доживет до его лет, пляж вообще исчезнет. Гулять было приятно. Слева залив, справа дюны. Дом Грега Акермана был последним на Раттлснеке. К северу от его участка начинались земли округа, и вновь возникали заросли, растущие так близко к пляжу, что иногда приходилось отмахиваться от веток пальмета и перешагивать через большие кусты пляжные на наупаки. Затем растительность заканчивалась, и пляж расширялся в неправильный треугольник, усыпанный ракушками. То тут, то там я замечал акульи зубы некоторые величиной с мой указательный палец. Я подобрал несколько и положил их в карман, думая, что подарю их Донни. Потом вспомню, что, о, чёрт, моя жена же умерла. «Снова укушен», — подумал я. Треугольник получился неправильным из-за того, что Дейлайт Пасс отрезал пляж. Вода текла против течения из Калипса Бэя, сначала, борясь с мягкими волнами залива, а затем, соединившись с ними, кружилась в водовороте. Ураган открыл Дейлайт, который был закрыт 90 лет назад. Я читал об этом в иллюстрированной истории Южных островов, которая лежала на кофейном столике грега когда заселился. Напротив виднелся плавучий участок зелени. Это все, что осталось от Дьюмаки, затопленного тем же ураганом, что открыл Дейлайт Пасс. Я потерял интерес к сбору окульих зубов. Видимо, сказались воспоминания о том, что Донны уже нет на этом свете. И просто засунул руки в карманы и стал рассматривать ракушечный пляж, которым заканчивался Раттлснеки. Именно в этот тупик охотничий отряд загнал полчища змей. «Юристы красноречивы, а гремучки танцуют ромбу». Понятия не имею, откуда у меня взялись такие мысли. Разум — это не только ядовитая рептилия, иногда кусающая саму себя, но и активный сборщик мусора. Фредди Кеннон выпускал свои пластинки-сорокопятки на лейбле «Сван», на которых было написано «Не бросать». Второе имя Джеймса Гарфилда было «Абрам» тоже понятия не имею. Откуда взялось это? Я стоял там, и ветерок трепал мою рубашку. А птицы кружили над головой, и зеленая листва, то, что осталось от дюмаки, поднималась и опускалась вместе с волнами, словно дышала. Как они загнали сюда змей? Этого я не знал. А когда они их сюда загнали, как убивали тех, кто не пытался спастись вплавь? Этого я тоже не знал. Позади меня раздался скрип. Потом еще один. Мой затылок покрылся холодным потом. Я боялся оборачиваться, потому что был уверен, что увижу ту двухместную коляску с мертвыми близнецами в ней, распухшими от змеиных укусов. Но поскольку я был загнан в тупик, как и гремучие змеи, и не верил в привидений, я повернулся. На меня смотрела пара чаек. Белые головы, черные тела, Глаза-бусинги, спрашивающие, какого черта я вторгся на их территорию. От страха я бросил в них пару окулих зубов. Они были не такие большие, как ракушки, которыми я швырялся в стерветников, Но сделали свое дело. Чайки улетели, возмущенно крича. Крича! Но ведь я отчётливо слышал скрип, как у колеса, которому нужна смазка. Я сказал себе, что это чушь, и почти убедил себя в этом. Ветер принес запах чего-то похожего на запах бензина или керосина. Меня это не удивило. Политики Флориды, начиная от губернатора и заканчивая городскими властями разных уровней, больше заинтересованы в бизнесе, чем в сохранении хрупкой экосистемы побережья Мексиканского залива. Они злоупотребляют ею и, в конце концов, потеряют ее. Я поискал характерную радужную пленку газа или нефти на поверхности — и ничего не увидел. Глубоко вдохнул и ничего не почувствовал. Пошел обратно домой. Таковым я теперь считал дом Грега Акермана. Я не знаю, работают ли повторные браки. Может, есть какая-то статистика, но я ее не видел. Наш сработал. Было ли это из-за длительного разрыва? Прошло много лет, как мы не видели друг друга а потом и вовсе перестали общаться. Шок от воссоединения. Возможно, отчасти так и было. Или это было потому, что ужасная рана от смерти нашего сына успела затянуться? Интересно, удается ли парам преодолеть подобное? Если говорить про себя, то я думал о Тедди все реже и реже. Но когда его вспоминал, боль была почти такой же сильной, как и прежде. Однажды в офисе, Я вспомнил, как читал ему перед сном слова против монстров. Катехизис, который должен был прогнать его страх темноты. И мне пришлось присесть на унитаз в служебном туалете и поплакать. Это случилось не через год, и не через два, и даже не через десять лет после происшествия. Это было, когда мне было за 50. Теперь мне за 70 но я по-прежнему не могу смотреть на его фотографии, хотя было время, когда у меня их было много в телефоне. Донна говорила, что смотрит их, но только в день его рождения, как своего рода ритуал. Но она всегда была сильнее меня. Она была настоящим солдатом. Мне кажется, что большинство первых браков основаны на романтике, Конечно, есть исключения, когда люди женятся ради денег или для улучшения своего положения в жизненным способом. Но большинство из них пронизаны головокружительным скользящим чувством, о котором поется в песнях. Ветер под моими крыльями. Прекрасный пример, как из-за эмоций, которые вызывает эта песня, так и из-за образа в ней. Ветер в конце концов затихает тогда вам придется махать крыльями, чтобы не разбиться о землю. У некоторых пар настолько крепкая связь, что она сохраняется и после того, как угасает романтика. У других пар такой связи нет. Вместо того, чтобы говорить о своих отношениях, они ссорятся из-за них. Подозрения сменяют доверие. Мрачных тайн становится все больше. А некоторые браки распадаются из-за смерти ребенка. Брак Элли Белл не развалился, хотя мог бы, если бы ее муж не умер вскоре после этого. У меня не было сердечного приступа, только панические атаки. Я держал в портфеле бумажный пакет и дышал в него, когда они наступали. В конце концов, они прекратились. Когда мы с Донной снова поженились, наша любовь была старше, добрее и сдержаннее. Не было ссор из-за денег которые терзают многие молодые пары, только начинающие совместную жизнь. Я хорошо зарабатывал в рекламном бизнесе. а Донна была руководителем одного из крупнейших школьных округов на юге штата Мэн. В тот вечер, когда я встретил ее в баре, она была в Провиденте на конференции администраторов школ Новой Англии. Ее годовой заработок был не таким большим, как мой, но значительным. У нас обоих был 401к. И никаких финансовых проблем. Примечание. Наиболее популярный пенсионный план. Накопительный пенсионный счет. Частная пенсионная системы в США. Секс был удовлетворительным, хотя и без огонька. За исключением, может быть, того первого раза после нашего долгого ха -ха, перерыва. У нее был свой дом, у меня свой. Так мы и жили. Поездки на работу не стали большой проблемой. Оказалось, что все эти годы мы жили всего в 70 милях друг от друга. Мы не были вместе все время, и это было нормально. Нам и не нужно было быть всегда вместе. Это было похоже на близость с хорошим, надежным другом. Мы работали над отношениями так, как не нужно этого делать с начинающим паром, потому что у них уже есть ветер под крыльями. Пожилые пары, особенно те, у которых в прошлом была ужасная тьма, Должны махать крыльями. Именно это мы и делали. Донна вышла на досрочную пенсию. И с 2010 года мы стали жить в одном доме. Моем. В ньюборепорте порте Это было ее решение. Сначала я подумал, что она хочет проводить со мной больше времени. И я был прав. Но я не знал, почему она считает такое времяпрепровождение необходимым. Неделю она обустраивалась а потом в одну солнечную октябрьскую субботу спросила, не прогуляюсь ли я с ней у каменной стены, отделяющей мой участок от реки Мэримак. Мы держались за руки и шли по опавшим листьям, слушая их шелест и вдыхая тот сладковатый аромат корицы, который они приобретают перед тем, как завянуть и начать разлагаться. Это был прекрасный послеполуденный день. По голубому небу плыли большие толстые облака. Я сказал, что она похудела. Она ответила, что так оно и есть. У нее был рак. Я боялся, что мысли о стерветниках, разрывающих тело Элли, не дадут мне заснуть, поэтому стал рыться в аптечке Грега. Мой друг всегда был немного ипохондриком и нашел там четыре таблетки золпидема. Судя по этикетке, срок годности этого снотворного истек в мае 2018 года. Но я решил, что пусть все катится к черту, и принял пару таблеток. Может, они сработали, а может, это был просто эффект плацебо. Но я сладко проспал всю ночь, причем без сновидений. Проснулся я свежим в семь утра и решил совершить свою обычную прогулку, чувствуя, что все равно не смогу избежать места, где погибла Элли до конца своего пребывания здесь». Я надел шорты и кроссовки и спустился вниз, чтобы заварить кофе. Подъездная дорожка грега выходит в большой двор сбоку от дома. Окно внизу лестницы смотрит на этот двор. Я преодолел две ступеньки по лестнице и застыл, уставившись во все глаза. Во дворе стояла коляска. Я отказывался поверить в это. Не мог это осознать. Мне подумалось, что это какое то обман зрения, игра теней. Вот только в этом раннем утреннем свете не было никаких теней, за исключением тени, отбрасываемой коляской. Она стояла там. Она была реальной. Тень еще больше доказывала это. Тень не возникает на ровном месте. Тени не существуют, если нет чего-то, что ее создает. После первоначального потрясения я испугался — Кто-то, какой-то нехороший, злой человек, притащил сюда коляску и оставил ее здесь, чтобы напугать меня. У него это получилось. Я был напуган. В голове не укладывалось, кто бы мог сделать такое. Уж точно не офицеры Зейн или Канован. Мистер Ито, возможно, слышал о смерти миссис Белл. В мелких местечках новости распространяются быстро. Но он не был таким шутником. А его сын проводил большую часть времени в сказочной стране под названием «Интернет». Ни на кого невозможно было подумать, и в каком-то смысле это не имело значения. Важно было то, что кто-то пришел в мой дом в то время, которое писатели называют «под покровом ночи». Закрыл ли я все двери на замок. Шокированный и напуганный, даже не злой, я не мог вспомнить. Я даже не вспомнил бы в тот момент второе имя своей покойной жены, если бы меня спросили. Я бросился к парадной двери. Закрыто. Пошел к той, что вела к бассейну, и во внутренний дворик. Закрыто. Подошел к задней двери, ведущей в гараж. И она была закрыта. Значит, по крайней мере, никто не был внутри дома, прокравшись ночью. Это должно было бы расслабить, но не расслабило. «Должно быть, кто-то из скопов оставил эту вещь», — подумал я. Зейн запер гараж и забрал ключи. В этом была логика. Но я в нее не верил. Зейн казался солидным, надежным и далеким от таких тупых шуток. К тому же, так ли уж был необходим ключ от гаража? Скорее всего, нет. Замок на двери выглядел так, будто его можно было открыть при помощи проволоки или пластиковые карты. Я вышел из дома посмотреть на коляску. Я подумал, что там может и лежать записка в стиле тех, что оставляют в жутких третьесортных трэш-фильмах «Ты следующий» или «Возвращайся туда, откуда пришел». Записки не было. Было кое-что похуже. Желтые шорты на одном сиденье, красные на другом. Не те, что были вчера. И рубашки, Перекинутые через спинки были другие. Я не хотел к ним прикасаться. На них было написано тру ля, -ля» и «Тра-ля-ля». Рубашки для близнецов. Однако близнецы, носившие их, давно умерли. Что делать с этой чертовой коляской? Вот чем вопрос. И вопрос хороший. Теперь, когда реальность её существования стала очевидной, Мой первоначальный шок со страхом сменился любопытством и гневом. Какой дерьмовый способ начать утро. В кармане моих шорта лежал мобильник. Я позвонил в управление шерифа округа и попросил позвать офицера П. Зейна. Секретарь сначала перевела меня в режим ожидания, а затем сообщила, что офицера Зейна не будет на службе до понедельника. Я знал, что лучше не спрашивать личный номер полицейского — поэтому попросил диспетчера передать, что звонил Виктор Трентон, и попросил перезвонить. — Постараюсь что-нибудь сделать, — сказала женщина, не особо подняв мне настроение в это проклятое утро. — Да уж, постарайтесь, — сказал я и положил трубку. — Мистер Ито тоже не появится до понедельника, и хотя я не планировал никаких гостей, я не собирался оставлять эту коляску во дворе я решил вернуть ее обратно миссис Белл и поставить в гараж. В конце концов, это был мой обычный маршрут. И заодно я мог бы узнать, не взломал ли какой-нибудь шутник, злой человек, дверь гаража. Однако сначала я сделал пару фотографий коляски, чтобы затем показать их Зейну, если он, конечно, ими заинтересуется. Возможно, он не придет в восторг от того, что я переместил коляску с места, где ее нашел. Но разве она была уликой? Разве Элли Белл была забита ею до смерти? Нет. Я просто возвращал ее туда, где мы ее поставили. Я катил коляску по дороге под паляющими лучами утреннего солнца. Должно быть, золпидем все еще действовал, потому что как только мой страх развеялся прозаической обыденностью ситуации, даже шорты и футболки были обыденными из тех, что можно купить в любой момент в Уолмарте или на Амазоне. Я впал в некое цепенение. Наверное, если бы я лежал в постель или даже на диване, я бы задремал. Но поскольку я шел по Раттлснэйк Роуд, то дал своим мыслям просто плыть по течению. Со скрипучим колесом или нет, надо бы его смазать, в конце концов, подумал я. Но коляску было легко катить. Особенно, без четырехлетних мальчиков. Катил я ее левой рукой. Правой я коснулся рубашек, висевших на спинках сидений. Сначала одной, потом другой. Я даже не осознавал, что делаю. Я думал о малышах, сначала переходящих дорогу, а затем продирающихся к пляжу через заросли. Они не злились, не чертыхались от того, что получали по лицу от острых веток. Они не проявляли нетерпения не жалели, что не пошли по дощатому тротуару. Они были погружены в свою фантазию. Исследователи джунглей в газетных шапочках, который им сделал отец из воскресных цветных комиксов. Где-то впереди мог быть сундук с сокровищами, оставленный пиратами. А может, их ждала гигантская обезьяна вроде Кинг-Конга, которого они видели в одном фильме по телевизору, сидя на полу и скрестив ноги, в 4 часа дня по программе там по Матиной, пока мама не переключила на вечерние новости с Томом Брокау. Они слышат шорох. Поначалу тихий, но становящийся громче и ближе по мере того, как они героически продвигаются вперед. Сначала они не обращают на него внимания, а затем допускают роковую ошибку, игнорируя его. Джо думает, что это пчелы, и они могут поживиться медом. Джей говорит ему не глупить, а то пчёлы могут их покусать. Они идут за сокровищами. Мед не сокровище. Шорохи теперь раздаются и справа, и слева. Не беда. Дорога к пляжу прямо перед ними. Они уже слышат шум вон и для начала искупаются, прежде чем будут копаться в песке в поисках золота, и строить замок, если поиски сокровищ ничего не принесут. Они хотят зайти в воду, потому что им жарко, как в тот жаркий день, какой пришлось перенести моему маленькому мальчику. У него не было воды, в которой он бы поблискался Он был заперт в раскаленной машине со своей мамой, потому что снаружи был монстр. Монстр не уходил, а машина не двигалась. Они не замечают углубления, которое скрывается зарослями кустарника. Эти кусты также скрывают логово змей румбу гремучек, живущих в их тени. Бок о бок Джейк и Джо могли бы обойти этот заросший пучок зелени, но отважные следователи так не поступают. Отважные исследователи идут прямо вперед, срубая зелень невидимыми мачете. Именно это они и делают. И поскольку идут бок о бок, то вместе падают в ямку. И прямо в логово змей. Их здесь десятки. Некоторые из них ещё молоды, змеёныши, и хотя они кусаются, но не могут, вопреки распространенному мнению, впрыскивать яд. Но их укусы все равно болезненны. А большинство гремучек — это взрослые особи в режиме полной защиты. Они выбрасывают вперед свои ромбовидные головы и глубоко вонзают свои клыки. Мальчики кричат «Ой, и нет, и что, больно!» Их кусают много раз за лодыжки и икры. Джо опускается на дно колено. Змея ударяет его в бедро и жгутом обвивает его колено. Джейк с трудом выбирается из заросшего кустарником углубления с браслетами на щеколотках в виде змей. Треск заполняет весь мир. Джейк пытается вытянуть Джо из ямы, и змея в мгновение ока вонзает свои клыки в мякоть его маленькой ладони. Джо лежит на животе, и змеи ползают по всему его телу. Он пытается защитить хотя бы лицо, но не может. Его кусают за шею и щеки, а когда он поворачивает голову в тщетные попытки вырваться за нос и рот, его лицо начинает опухать. Джейк разворачивается и начинает брести обратно к дороге и дому былов на другой стороне, по-прежнему со змеями на щиколотках. Одна отваливается». Другая начинает пробираться вверх к шортам мальчика. Почему он убегает, хотя они всегда все делали вместе? Потому ли что знает, что его брату близнецу уже не помочь? Нет, потому ли, что он в слепой панике? Нет, даже слепая паника не заставила бы его бросить, Джо. Он хочет добраться до папы, если тот еще дома, или мамы, если папы нет. Это не паника это спасательная операция». Джейк срывает змею с ноги и успевает увидеть ее оценивающие глаза бусинки за мгновение до того, как она вонзает клыки в его запястье. Он отшвыривает ее и пытается бежать, но не может. Яд проникает в него, заставляя сердце биться неровно, затрудняя дыхание. Джо больше не кричит. Зрение Джейка двоится, затем троится. Он уже не может идти, поэтому пытается ползти. Его руки распухают, как мультяшные перчатки. Он пытается произнести имя своего брата и не может, потому что его горло...